Знали, что он изворотлив, коварен, опасен и вообще чрезвычайно неприятный тип. И он, и девица были отвратительно грязны. Жидкие, пегово цвета волосенки Ванды прямыми сальными лохмами свисали до плеч. Рубаха Доги заскорузла от пота, и отец и дочь щеголяли в дранах неумело заштопанных лохмотьях.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 «Остановить эту веселую свадебку!» Грейди стонал от боли, зажимая рану на плече. «Пожалуйста, кто-нибудь!» — взывала Беннер. «Помогите ему!» Она откинула вуаль, глаза ее казались огромными, на навраз осунувшимся личике. Лидия протянула дочери носовой платок, чтобы хоть как-то заткнуть кровоточившую рану Грейди. «Ну-ну, малышка, не помрет он!» Бернс неторопливо переместил тошнотворного вида табачную жвачку из одного угла в другой. Коричневая струйка потекла по подбородку. «Хотел бы убить его. Уложи было на месте. Он и не пикнул бы. Мне лишь свадебку остановить. А ему так и надо, ублюдку».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 Огрызнулся Грейди. «Почему вы так поступаете? Я не понимаю!» — воскликнула Беннер. Она начинала воспринимать происходящее. До сих пор Грейди и его боль поглощали ее целиком. «Почему вы явились сюда и испортили мою свадьбу? Почему?» Зрелище было захватывающим. Такие драмы — редкость в маленьких городишках, вроде Ларсона. Гости ловили каждое слово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 и с вызовом повернулась лицом к отцу и дочери, которым так хотелось испортить ее прекрасную, ее совершенную свадьбу, ее жизнь и будущее. Она не замечала, что ее прелестное платье все в красных пятнах от крови жениха, как не замечала и все более вольных комментариев зрителей. Некоторые мужчины в толпе виновато потупились. Ли тяжело переминался с ноги на ногу,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 Ванда сделала театральную паузу, совсем низко опустила голову и начала перебирать подол платья. «Он своего добился», — пробормотала она. «Проклятая лгунья!» — завопил Грейди. Крик его разнесся по всей церкви. Бернс шагнул вперед, помахивая пистолетом. «Кто лгунья? Моя дочурка лгунья!» Да, она врёт. Я ее не насиловал. Грейди побледнел, и не только от потери крови, потрясения и боли. Он понял, что попался в ловушку и выдал себя. Он скользнул глазами по лицу Беннер, побелевшему как болотно, по росу, который стал мрачнее самого дьявола. Ну, я я имею в виду, гро скинулся к нему, ухватил за лацканы, приподнял. Теперь они смотрели в глаза друг другу. — У тебя были шашни с этой потоскухой после помолвки? — заревел Рос. Быстрый, как ртуть, Джейк был уже рядом. Грейди стонал от боли и лепетал бессвязное оправдание. Джейк нагнулся и поднял пистолет. Бернс промолчал. Не пытался помешать ему. По рядам пронесся ропот возмущения. Теперь все, как один, смотрели с презрением уже не на Бернсов, а на Шелдона. Джейк взвел курок и ткнул Грейди под подбородок смертоносным дулом. — Ну, мистер, мы ждем.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 Бэннер уже сидела в коляске, в надежных объятиях матери, и душа раздирающая рыдала. Выдержка покинула ее, окружающие ее люди избегали смотреть друг на друга. Джейк вскочил на нанятую утром лошадь. Рос был занят исключительно дочерью, и распоряжаться пришлось ему. мика Ли, назад! Если кто увяжется за нами, дайте мне знать!» остальным рассыпаться веером. Смотрите в оба». Его приказы исполнялись беспрекословно. Ковбои готовы были, как верные вассалы, защищать Коулманов. Джейк тронул лошадь, подъехал к первой коляске. Рос с окаменевшим лицом держал возжи. Беннер с Лидией, прижавшись друг к другу, тихо плакали. Рос взглянул на Джейка. «Спасибо!» Джейк выразительно кивнул. Все было ясно и без слов. Ранчо излучено приготовилось к свадебному приему, которому не суждено было состояться. Первый удар поджидал Беннер на дорожке, ведущий от реки к дому. Каждый кол в изгороде был заново побелен и украшен цветами и лентами.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 Лидия украсила парадную гостиную корзинами с цветами. Один из покрытых кружевными скатертями столов занимали доставленные, но не распакованные еще свадебные подарки. Беннер зашлась в слезах. Рос подошел к ней сзади, положил руки на плечи. «Принцесса, я...» «Пожалуйста, папа», — пробормотала Беннер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 И теперь возился с галстуком. Я должен был задушить ублюдка голыми руками. Лидия не стала выговаривать мужу за грубость, а уткнувшись ему в плечо, расплакалась. «Просто не могу поверить, не могу поверить, что он...» «О, Рос, он разобьет девочке сердце!» Рос повел ее в гостиную. Ма считала, что слезами горю не поможешь, а значит, нужно действовать. — Аннабет, отведи малышей на кухню и отрежь по куску того славного пирога, что принес вчера пекарь, — распорядилась она. — Не пропадать же добру. — Ли и Мика, отнесете потом пирог ребятам во флигель. Пусть разделаются с ним. — Мэринолл, разливай пунш. — Думаю, никто не откажется подкрепиться.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 Несколько лет после смерти мужа Ма пыталась обрабатывать оставшуюся после него ферму в горной местности к западу от Остина. Двоих ее детей, Атланту и сэмюэля унесла эпидемия скарлатины. К счастью, Аннабет, старшая дочь Лэнгстонов, вышла замуж за их соседа Гектора Драмонда, землевладельца из скотовода.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 Милостыни ей не нужно, она будет работать. И Мика тоже. Мика, младший из Лэнгстонов, был ковбоем. Роуз построил Ма хижину. За хижиной она сама расчистила и обработала поле. На этом поле выращивались все овощи, подававшиеся к столу в излучине. Ма также обшивала семью Коулманов и их работников. Лидия шила куда хуже. Лэнгстоны и Коулманы были все равно, что родные. Когда требовали обстоятельства, Манни, сомневаясь, брала образды правления в свои руки. И сейчас никому в голову не пришло, оспаривать спаривать ее приказания напротив, все бросились выполнять их. В гостиной Джейк налил стакан виски и молча протянул роз. Тот взглядом поблагодарил его.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 Джейк накрыл ее руку своей, сжал. «Всегда». Кивнул он со значением. Платье Беннер было испачкано кровью, и это соответствовало ее состоянию. Она чувствовала, что сердце ее тоже истекает кровью. Беннер вглядывалась в свое отражение в зеркале, и ей не верилось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 Вот в чем настоящее предательство. Грейди изливал всю страсть ей, а утолял ее с Вантой Пернс. Беннер представила их вместе, ее затошнило. Она услышала, как тихо скрипнула дверь, повернулся на этот звук. Лидия подошла к постели, присела на край и молча прижала дочь к груди.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 «Мы с папой. Ох, лучше бы больно было нам, а не тебе. Мы все отдали бы. Знаю, мам. И мы все все, что угодно сделаем, лишь бы помочь тебе справиться с этим». «И это я знаю». Беннер шмыгнула нос, вытерла его тыльной стороной ладони. «Почему он это сделал? Ну, как он мог сделать мне так больно?»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 Но если бы я побежала к другому мужчине, как это понравилось бы Грэйди? Простил бы он меня, заслуживала бы я прощение Нет, Лиди вздохнула. Но так уж устроен мир. Считается, что у мужчины должны быть приключения. Но Грэйди попался и поплатился за это. Но вместе с ним расплачиваться пришлось и тебе. Вот что плохо. Она потрепала Беннер по щеке. Может, я чересчур обидчива, нетерпима. Может быть, простить его? А тебе приходилось прощать папе всякие приключения? Беннер приподнялась, посмотрела прямо в глаза матери. У папы были другие женщины после встречи с тобой? Лидия вспомнила.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 Наконец Лидия ушла. Беннер лежал на кровати и смотрела в потолок невидящими глазами. Ей надо было разобраться в своих чувствах. Какое из них острее: боль или гнев? Любила ли она его или любовь ей умерла, когда она узнала об измене? Злилась она, конечно, ужасно. Он опозорил не только её, но и всю их семью. Ларсон надолго запомнит этот день. Людей ведь хлебом не корми, только дай потолковать о чужих несчастьях. И неважно, что винить будут ни Коллманов, все равно Грейди запятнал не только себя, но и их. Беннер злилась, и гнев был сильнее боли. Никогда, даже через миллион лет, не захочет она вернуть Грейди. Ее больше мучили страдания родителей, а не разлука с женихом.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 «Да будь она проклята, если позволит Грейди, Шелдону и городским сплетницам взять над собой вверх». Она полоснула лицо холодной водой, промыла опухшие глаза, надела простенькое клетчатое хлопчатобумажное платьице, поправила прическу и сошла вниз. Домочадцы сидели на кухне и ужинали. При появлении на пороге Беннер разговор резко оборвался. Все застыли, как на рождественской открытке, и почтительно уставились на девушку. Примолкли даже дети Аннабет. Чего они ожидали? Что она удалится в свою комнату навеки, но всегда останется инвалидом, облачится в темные траурные одежды и начнет хандрить, как засохшая старая дева. «Я хочу есть!» — объявила Беннер. «Что — Что-нибудь осталось? Родные засуетились, освобождая ей место и наперебой пододвигая тарелку, серебряный столовый прибор, блюдо с кушаньями. Снова заговорили. Чересчур громко, заулыбались, чересчур широко. И глаза у них были чересчур ясны. «Ты что-то говорила о быках?» — Гектор заорал роз таким зычным голосом, что малыш Аннабет расплакался. «Ну да, ну я...» — бедняжка Драмонт, — подумала Беннер, опуская глаза. Он и без того перенервничал, а его еще ставит столь затруднительное положение. Ну, не способен он сейчас поддерживать застольную беседу, не способен.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 потому что коробок с подарками тоже видно не было. Словом, если не обращать внимания на то, что за столом собралось слишком много народу, это был обычный весенний вечер. Беннер казалось, что она чувствует себя даже свободнее, чем остальные. Время от времени они взглядывали на нее, как будто она в любой момент могла начать рвать на себе волос. Дети кончили есть, и Мэринул вызвалась пойти погулять с ними. Ли и Мика тоже поспешили резерваться, бормоча что-то о партии в покер во флигеле. Ма принялась убирать со стола. «Сиди!» — цикнула она на Лидию, когда та поднялась, чтобы помочь ей. «Я мигом управлюсь!» она Аннабет злохолопотала вместе с матерью. Гектор и Рос оживленно беседовали о скотоводстве. Лидия, не отрываясь, глядела на мужа. Джейк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 — Конечно, ручаюсь. — Вы что, ушли о лошадиных статях поговорить? Я думал вы в покер режетесь. Проигрался в пух, — ответил Мика. и Сделал движение, будто выворачивает карманы. В лунном свете волосы у него были почти как у Джейка, но не совсем. Беннер уперлся руками в бока. — А кто на днях хвастался, что любого в карты побьет? «А почему ты никогда ничего не забываешь?» Они подшучивали друг над другом, как обычно, пытаясь скрыть неловкость. Но после сцены в церкви трудно было вести непринужденную беседу. «Зачем вы на самом деле пришли сюда?» — спросила Беннер. Ли взглянул на Мику, тот одобряющий кивнул. «Ну, мы... ну... мы хотели потолковать с тобой о том, что в церкви случилось». Бэннер ухватилась за верхнюю жердь и вскарабкалась на изгородь. «И что же вы хотели мне сообщить?» «Ну, Бэннер, ведь это не один Грейди виноват». «Ты о чем?» Ли запнулся и с мольбой посмотрел на Мику, который, казалось бы, поглощен созерцанием резвившегося в загоне жеребенка, так что помощи от него ждать не приходилось. — Ну, ты знаешь, у той шлюшки много парней было. Она просто наугад пальцем ткнула и могла ошибиться. «Да — Да-да, — вдруг подхватил Мика. Любой из пятидесяти парней в городе мог бы оказаться на месте Шелдона. Но он — подходящая добыча. У него ведь лесопилка и все такое, понимаешь? — Ну, пусть он спал с ней. Это совсем не значит, что ребенок его... — Вот что мы сказать, — сбивчиво закончил Ли. — Может, тебе полегче будет, если ты узнаешь. Бэннер встал ком в горле. — Мне полегче от того, что вы заботитесь обо мне. Она крепко обняла Ли, потом Мику. Мика тоже обнял ее, но довольно неуверенно. Он, конечно, не был просто ковбоем но и членом семьи тоже не был. Мико дразнил Бэннер с тех пор, как она подросла и начала заплетать косы, и в последнее время он стал замечать в ней кое-какие перемены, ускользавшие от ее брата. мика не был нечувствителен к этим переменам, но у него хватало сообразительности и выдержки держаться на расстоянии. Ему бы в голову не пришло волочиться за Бэннер,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 Но морду я бы ему набил с удовольствием. Бэннер взяла его за руку. — Спасибо, не стоит. Ли поднял голову и улыбнулся сводной сестре. — В Тайлере открылась новая галантерейная лавка. Говорят, это что-то. Мы с Микой собираемся скатать туда как-нибудь в субботу. Но только ожеребятся кобылы, сразу и поедем. Не хочешь присоединиться? Теперь беннер знала. Они ее любят. Ведь раньше она бегала за ними, как нитка за иголкой, упрашивая взять с собой. Они безжалостно оставляли ее на дороге глотать пыль. «Спасибо. Я не против». улыбнулся она друзьям. Ли с Микой скрылись в темноте. Но до Беннер долго еще доносилось их негромкое бормотание. Потом все смолкло. В сумерки поглотили пареньков.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 По три с каждой стороны крыльца. Летом он разрастается по-настоящему. Первые ростки циния и дельфиниума зеленели на клумбах. Над кухней еще вился дымок, обманчивая картина. Ничто не напоминало о случившейся драме. Первое время после переезда Рос с Лидией перебивались кое-как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 и сердце Бэннер обливалось кровью. Рос и Лидия сидели вместе на плетенном диванчике-качалке. Джейк стоял рядом, опираясь о колонну. В темноте светился красный кончик его сигары. До Бэннер доносился приятный запах дыма. Рядом с парой на диванчике Джейк казался неприкаянным. Насколько Беннер могла разглядеть, Росс погладил Лидию по щеке и положил ее руку себе на плечо. Другая ее рука спокойно лежала на бедре мужа, он нагнулся, нежно поцеловал пробор в ее волосах. Две слезинки выкатились из глаз Беннер. Она страстно желала такой любви, мечтала о ней, о мирной и надежной любви. Прикосновение, говорящие взгляды, понятные только двоим. Ей хотелось почувствовать такое единение с мужчиной. Именно поэтому разочарование было столь глубоким. Отчаяние окутало ее, как саван. Беннер поспешно вышла из скрывавшей ее тени дерева, возбежала на крыльцо, не останавливаясь, пожелала всем спокойной ночи и поднялась к себе в комнату.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 Бэннер услыхала шаги. Родители поднялись к себе, дверь за ними закрылась. У нее сильнее забилось сердце, опять накатила боль. Это нечестно. Ее обманули. Почему Грейди не любит ее так, как папа любит маму? Кто исключение исправил, Грейди или Рос с Лидией? Тело тоскливо ныло. Всем своим существом она жаждала почувствовать рядом тепло другого тела, мужского тела, почувствовать мужские руки, обнимающие, нежно ее касающиеся, руки мужчины, который любит. Сердце жаждало слиться с другим сердцем. Бэнор беспокойно ворочалась некоторое время, потом откинула простыню, подошла к окну. Ветерок освежил щёки, но не мог задуть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 Среди дружных Коулманов и Лэнгстонов он был сам по себе, отдельно. Он разговаривал, смеялся, но он был одинок. Беннер догадывалась, почему. Безграничная жалость переполнила ее. Джейк проскользнул в конюшню, и почти сразу Беннер увидела тусклый свет фонаря в одном из пыльных окон. Эта ночь должна была стать ее брачной ночью.